Второе. Два важных события из деяния апостолов. А. Событие первое. Вознесение Иисуса. Одним из важнейших оснований нашей веры в небесную реальность является вознесение Христа. Правда, некоторые люди, провозглашающие Евангелие, не уделяют вознесению Господа такого же внимания, как истории Его рождения, смерти и воскресения. Вознесение часто не сводится до притчи к его образа христианской надежды. По мнению этих людей, не следует связывать с вознесением каких-либо мыслей о пространстве и месте, ибо это событие означает, что Христос близок к нам и присутствует в Слове Божьем и в таинстве причастия. Ради этой главной истины говоря о небесном троне, отрицают какую-либо связь с конкретным местом. Священное Писание понимает под небесами нечто совершенно иное, чем трансцендентный мир или иное духовное измерение или внепространственность. Если Писание учит, что небеса — это Божья обитель и его трон — И если сам Бог говорит, что Он живет на высоте небес и во святилище, то под небесами следует понимать нечто реально существующее и связанное с определенным местом. Поэтому чисто духовное толкование Вознесения свелось бы к пантеистическому пониманию природы воскресшего Христа. Несмотря на то, что, находясь на земле, Христос жил и действовал в глубочайшем сознании непосредственного присутствия Бога на земле, Он все же сказал «Я иду к Отцу». Это значит, что во время своей земной жизни Он был с Отцом, но не у Отца. В этом заключено указание на определенное небесное место, где находится трон Божественной славы. Апостолы не могли понять это как-то иначе. И Стефан, увидевший Господа во славе, Деяния 7.55, и Павел, который восхищен был до третьего неба, 2 Коринфянам 12.2, и Иоанн, созерцавший горний град Божий, едва ли ответили бы на вопрос, где сейчас находится Христос, если бы стали пользоваться метафизическими и пантеистическими отговорками или мифологическими толкованиями. Не следует считать чудо Вознесения Христа тщеславной демонстрацией собственного величия. Насколько зримо вознесся Господь в преображенном человеческом облике, настолько же реальным является Его перемещение в пространстве снизу вверх. Истинно также и то, что Он попал в некое конкретное место на небеса, где Его преображенное человеческое тело обрело вечную славу. После Своего воскресения Господь не упустил ни одной возможности, чтобы через ощущение убедить учеников в том, что Его предсказание о воскресении вовсе не является образным выражением для обозначения чего-то духовного, но есть подлинное воскресение и преображение тела, восстановление всей личности, в качестве которой Он пребывал среди них. «Я оставляю мир» Иоанна. 16.28. Примечательно также то, что Господь так часто говорил о Своем Вознесении. Снова и снова мы читаем евангелии от Иоанна. «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес». 3.13. «Если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде», 6.62. «Еще недолго быть мне с вами». и пойду к пославшему меня, 7.33. И где буду я, туда вы не можете прийти, 7.34. Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, 13.36. Я к отцу моему иду, 14.12. А теперь иду к пославшему меня, 16.5. Лучше для вас... чтобы я пошел. 16.7. Все, что Господь сказал по этому поводу, было выражено столь ясно, что ученики воскликнули, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Иоанна 16.29. Насколько уже при воскресении мысли Господа были обращены к Вознесению, показывает его поручение Марии передать ученикам весть об этом «скажи им». «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему» Иоанна, 20.17. Вознесение не произошло сразу же по воскресенье, ибо Он, воскресший, подчеркивает, «Я еще не вошел к Отцу Моему» Иоанна, 20.17. Таким образом, ясно, что Господь собирается покинуть этот земной мир лишь после своего воскресенья, во время второго чуда Вознесения в высшую сферу. Этому событию и радовался Иисус, ибо оно было его возвращением к Отцу, домой. Он говорит своим ученикам, «Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал, иду к Отцу». Иоанна 14, 28. Итак, Вознесение для Него не только переход в иное состояние, но и вхождение в небесные сферы, и поэтому возвращение в божественную славу. Здесь важен еще один момент. Насколько истинно то, что преображенное тело Господа в Его вечном преображенном бытии пребывает в определенном небесном месте, настолько же правдиво и то, что Он теперь может преодолевать препятствия земного пространства – и иметь власть быть в любом месте, где захочет. Эта убежденность в личном присутствии в нашей жизни вознесшегося на небеса Господа надо укреплять в нашем сердце. Без нее наше христианство всего лишь пустой звук, ибо истинное христианство — это живое общение с Христом. Верующее сердце соединяется не с отсутствующим «нет», Он живой и всегда присутствующий. Как можно было бы возложить на Него надежды, открыть Ему сердце, если бы мы не знали, что именно благодаря Своему вознесению Он стал для нас близким, сделался нашим Спасителем. И, наконец, скажем, в заключение, через Его вознесение мы впервые узнали о земной и небесной общинах, о воинствующей и торжествующей церкви. Он Сам есть живой, объединяющий рубеж между небесами и землей, в Его руке и живущие на небесах, и живущие на земле. Б. Событие второе. Он воссел одесную Господа. Когда наша молитва возносится к Сыну Божию и достигает Его, сидящего одесную Бога, Мы представляем себе эту десницу не повсюду в любой точке вселенной, а посылаем свою молитву к престолу Бога. Священное Писание учит нас поклоняться Господу как тому, кто восседает над миром на небесном престоле одесною Бога в недоступном величии и вечной славе. Священное Писание говорит «С престола, на котором восседает он, «Презирает на всех живущих на земле» — Псалмы 32.14. «Сам Бог свидетельствует о Себе небо престол мой, а земля подножия ног моих» — Исайя 66.1. «Пророк в видении весьма явно отличает возвышенный престол Бога от храма, наполняемого краями его одеяния» — Исайя 6.1. Он видит серафимов, окружающих престол Всевышнего, и блеск божественного величия здесь так силен, что высочайшие духи закрывают свое лицо. Так можем ли мы позволить, чтобы эта Божья десница, которую воочию увидел Стефан Деяния 7, 55-56, могла превратиться в нечто в угоду чисто духовному пониманию? Нет. И хотя некоторые люди стараются увидеть во всем, что касается небес, только духовный смысл, всегда должна оставаться связанная с определенным местом реальность Божественного престола. Воссев одесную Бога, Господь не только вступил в личные отношения с каждым отдельным спасенным, но между Ним и Отцом произошло нечто великое иначе. также относящиеся к нашему спасению, а именно Христос вознесся на небеса, чтобы предстать пред лицом божьим за нас. И об этом важнейшем факте свидетельствует Павел, Христос одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8.34 Именно благодаря тому, что Господь воссел одесную Бога, мы можем взглянуть вверх, и увидеть наших близких, уже находящихся у Христа. Они не парят в воздухе, не покоятся в бессознательном сне в земных могилах, не ютятся в пустынном пространстве воображаемой обители духов, но пребывают в мире света, где одесную престола Отца восседает Сын. Третье. Слова апостолов о жизни после смерти. Из огромного количества высказываний на эту тему выберем свидетельство трех апостолов: а свидетельство Павла из первого и второго посланий к коринфянам, написанных весной и осенью 57 года нашей эры, из послания римлянам, написанного в 58 году нашей эры. из послания филиппийцам, написанного приблизительно в шестидесятом году нашей эры, из второго послания Тимофею, написанного осенью шестьдесят шестого года нашей эры. Павел умер мученической смертью в конце шестьдесят шестого или начале шестьдесят седьмого года нашей эры. Б. Свидетельство автора послания евреям, написанного приблизительно в 80 году нашей эры. В. Свидетельство Иоанна в Откровении, написанном приблизительно в 95 году нашей эры. А. Свидетельство Павла. Свидетельство Павла из 1 Коринфянам 15. Апостол верит в то, что в вечности мы будем существовать в теле. Мысль о чисто духовном продолжении жизни, о простом бессмертии для Павла – мысль еретическая, безбожная, бездуховная. Его сердечной потребностью является прославление Господа Христа как того, кто явил жизнь, причем в преображенном небесном теле. Поэтому рассуждения Павла о небесах сосредоточены на вознесшемся Христе, Небесном Человеке, прообразе и главе обновленного человечества. На него мы должны взирать, если хотим получить представление о нашем бытии в будущем мире. Павел выражает мысль о Небесном Человеке так, «И как мы носили образ перстного человека Адама, будем носить и образ Небесного Христа». 1 Коринфянам, 1549 Говоря об этом образе небесного преображения Христа, Павел думает, вероятно, о его явлении у Дамаска. Это было воистину великое событие. Святозарное тело вознесшегося Господа было таким реальным, что глаза Павла ослепли. По увиденному под Дамаском Павел судит о том, какой облик примет наше тело на небесах. При виде воскресшего и вознесшегося Господа знание апостола о преображенном небесном теле углубилось, преобразующее завершение жизни через смерть, которую Бог даровал своему сыну, второму Адаму, отныне предназначалось всем, кто соединился со Христом, о чем написано в 1 Коринфянам 15, 21, 23. Как представляет себе Павел становление небесного тела? Так же, как Христос в беседе с садукеями указывает на силу Божью, так и Павел указывает на Бога, пробуждающего мертвых. Павел объясняет нам преображение нашего тела на примере природного процесса. Тот, кто кладет в землю семя, знает, что в нем заключена сила, способная образовать растения, и не любое, но совершенно определенное. Например, дуб вырастет лишь из дубового семени, Это означает, что Дух Христов, который во время земной жизни соединился с нашим Духом на небесах, станет созидающей жизненной силой. Он воссоздаст ту же Личность с соответствующим ей телом, но в обновленном, преображенном облике. Через созидающую силу Божьего Духа душевное тело станет телом духовным. 1 Коринфянам 15.44 Павел понимает под этим видимое тело, но такое, которое уже не является противоположностью духу. Небесное же тело тоже обладает материальностью только совершенно иной, чем земная. Есть тела небесные, тела земные, но иная слава небесных, иная земных. 1 Коринфянам 15.40 «Всегда с Господом будем». Такова надежда Павла с самого начала. Он высказывает ее также в первом «Фессалоникийцам» 4.17. Позднее перед лицом мученической смерти меняются слова, но суть остается прежней. Свидетельство Павла из 2 Коринфянам 5. Скорбную картину постоянных опасностей, преследований и смертельных бед – Рисует Павел во втором Коринфянам 11, 23, 29. Ко всему этому в Осии добавилась еще одна опасность для жизни, о которой он говорит «мы отягчены были чрезмерно сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти». Второе Коринфянам 1, 8, 9. Под впечатлением этого он пишет Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный вечный. Оттого мы и воздыхаем сейчас, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым потом не оказаться на гимии. ибо мы, находясь в этой хижине здесь, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но сразу же облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Второе Коринфянам 5.1.4 Павел говорит о разрушении земной хижины и обретении в дар прочного жилища, об облачении в приготовленное нам небесное одеяние. Эти два образа, жилище и одеяния указывают на небесное тело. В этом факте существования небесного тела Павел уверен столь непоколебимо, что начинает свою мысль словами «Ибо знаем». Об этом знании в Новом Завете речь заходит очень часто. Римлянам 8, 22, 28, 1 Иоанна 3, 2, 5, 19, 20, 3, 14, 2 Тимофею, 1.12. Сравнение земного тела с хижиной близко к образу хрупкого глиняного сосуда. 2. Коринфянам 4.7. Хижина и глиняный сосуд означают наше приходящее хрупкое земное тело. Хижины бедуинов, как и палатки современных туристов, разрушаются, сворачиваются, как только этого потребуют обстоятельства. Глиняные сосуды разбиваются. Смерть для Павла – одновременно и разрушение земной хижины, и вселение в новое жилище. Сам Иисус имеет в виду то же, когда говорит о многих обителях в доме своего Отца. Иоанна 14.2. Это новое небесное жилище, небесное одеяние, целостное личное тело со всеми свойствами духовного мира. Слово «жилище» указывает на прочность большую, чем прочность земной хижины. Это жилище от Бога. Хотя земное тело, согласно Бытию 2.7, также сотворено Богом, оно все же взято из земли. Небесное же тело не создано из земного вещества, это вечное жилище. Мы имеем, то есть обладаем этим новым домом небесного вида. Он передается в наше распоряжение в момент смерти. сразу же после смерти, а не в судный день, мы вселяемся в этот новый вечный дом, облекаемся в это новое небесное одеяние. Форма настоящего времени мы имеем, подтверждает, что этот новый дом существует для каждого отдельного человека уже сейчас, пока мы странствуем по земле. Стихи 2 и 4 из главы 5 выражает сожаление, воздыхание, о теперешнем состоянии. Возрожденный человек, будучи человеком духовным, замечает и чувствует, что его земная жизнь приходящая. От этого воздыхание и чувство отягощенности у возрожденного человека. Павел ожидает, что отягощенность будет снята дарованием нового духовного тела, которое соответствует духовному человеку. Надо лишь претерпеть горькое мгновение совлечения, Стих четвертый этого смертного тела. Мысли апостола выражаются в тоскливых взглядах в сторону небесной Родины. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 2 Коринфянам 5.8. Эти стихи показывают, с какой определенностью Павел представлял свое состояние после смерти как личностную жизнь. У апостола не было и мысли о том, что он будет почивать у Господа. Столь же мало он думал и о спокойном бытии. Иисус Господь и для Своей небесной общины, и она живет для Него и почитает за честь пребывать в завете с Ним. В этом стремлении исполнять его волю едины, пребывающие на земле и пребывающие на небе. И обе стороны бытия Павла связаны Господом в прочное единство. Переход из деятельного состояния в мертвый или неподвижный покой в смысле беспамятного сна был бы концом любви, а это для Павла совершенно невозможно. Свидетельство Павла из послания римлянам. Павел написал так много о жизни после смерти. Укажем лишь на несколько стихов из «Римлянам 8». Это стихи 17, 18 и 28, 30. Прочтите, пожалуйста, их с молитвой и особенно поразмышляйте о полных глубинного смысла словах «наследники Божии» и «сонаследники Христу». Свидетельство Павла из послания филиппийцам Что за послание? Что за сердечное излияние ввергнутого в узы Павла, как он сам о себе говорит? Такое удивительное сочетание готовности к смерти, к страданиям и жизненной энергии, уверенной надежды и сердечного смирения, осознание своего апостольского достоинства и простодушия. как близок должно быть он был ко Христу, если основным тоном своего послания звучат слова «Господь близко». Надежды на вечную жизнь в послании филиппийцам можно разделить на две основные группы. Первое – наше бытие у Христа. Второе – наше небесное тело. Филиппийцам 1.19.23. Доминирующая мысль этих стихов – Огромная радость от того, что каким бы ни был конец пребывания в темнице, будь то казнь или освобождение, все это послужит лишь к прославлению Господа. Если его волей будет казнь, то Павел ни в малейшей степени не опечален этим, а напротив счастлив, ибо смерть для него не потеря, а приобретение. Павел уже приготовился к скорой смерти. Его неизменный призыв к радости, который он снова и снова обращает к филиппийцам, вдохновлен самим Христом. В этом торжествующем настроении он возносится над всеми притеснениями. Ведь в школе страданий он был посвящен в искусство говорить при любых жизненных обстоятельствах, как бы они ни менялись. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» филиппийцам 4.13. Но что же предстоит ему по оставлению этого мира? Этой мысли он уже коснулся однажды после пережитой угрозы смерти 2 Коринфянам 5.1 и далее. И вот теперь, в конце долгого заключения в темнице, в виду близкой мученической кончины, его постоянно занимает вопрос о состоянии непосредственно после нее. Причина его огромной радости в том, что сразу же по оставлению этого мира Он будет со Христом, и эта небесная близость будет более полной. С тех пор, как преображенный Христос явился Павлу у Дамаска и избрал его своим орудием, Господь стал его единственной целью. Уже в одном из первых посланий апостола картина будущего, которую он нарисовал фессалоникийцам, завершилась словами «Так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам 4.17. И здесь, в послании филиппийцам, Павел говорит «имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» – филиппийцам 1.23. Именно полного соединения со Христом Павел ожидает непосредственно после смерти. Обратим внимание лишь на то, что он филиппийцам 1.23.24 противопоставляет продолжение жизни здесь на земле и свое разрешение, чтобы быть со Христом. По завершении одного сразу же начинается другое. Павел ожидает, что через смерть он станет ближе к Христу. Несмотря на то, что Павел в своей земной жизни был так близок к Господу и удостоился стольких великих милостей, все же это казалось ему удаленностью. Все надежды Павла на небесную милость основываются на том, что усопшие в Господе сразу же обликаются небесным телом. Ибо, как можно было бы назвать это спасением и искуплением, если бы враг, то есть смерть, сохранил свою полную власть над Павлом на бесконечно долгое время. Нет, для верующих день их смерти есть день победы над ней и возвращения домой. Для верующих небесное бытие со Христом уже здесь, на земле, так действительно и реально, что они соотносят с ним свои желания и поступки, и их земная жизнь идет по действующим в горнем царстве законам. Классическое выражение того, каким образом эта небесная жизнь воздействует на земную жизнь верующих, звучит в словах Павла «наше же жительство на небесах» филиппийцам 3.20. В оригинале, собственно, говорится «гражданство верующих на небесах». Но ведь это как раз и свидетельствует о том, что они избавлены от властей тьмы и подчиняются небесным властям, где, находяся десное Бога, Владычествует Христос. Оттуда ими управляют, и они принимают это правление. В послании евреям находим еще одно классическое выражение той же мысли. «Но вы приступили к небесному Иерусалиму и церкви первенцев, написанных на небесах». Евреям 12.22.23 Свидетельство Павла из второго послания Тимофею. Это последнее послание, написанное апостолом, является его завещанием. Возможности, что он все же вернется к основанным им общинам, уже не существует. Послание преисполнено ожиданием смерти. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». 4.6. Для нашего слуха, непривычного к языку жертвоприношений, это звучит странно, Я уже становлюсь жертвою. Собственно, я уже умираю, моя кровь уже проливается, как жертва ради славы Господней. Или я знаю, что являюсь жертвой, посвященной смерти. Никакое другое послание не раскрывает нам личность великого апостола с подобной стороны во всей его человечности. Он оказывается здесь таким кротким, тихим, просветленным, как и подобает Отцу во Христе. Он полон печали из-за своего одиночества в темнице и из-за несправедливости, претерпеваемой от друзей, которые сочли опасным открыто встать на его защиту. Дима составил меня, возлюбив нынешний век. Александр Медник много сделал мне зла. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Лишь два человека... составляют похвальное исключение врач Лука и Анисифор. О Луке Павел пишет «Один Лука со мною». «Я об Анисифоре. Он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». 1, 16, 17. Затем Апостол с радостью вспоминает об усопших до него, к которым скоро сможет присоединиться, 4.8. Тимофею он тоже напоминает о его благочестивой бабке и матери. В мыслях апостол стремится к своему любимому сыну Тимофею, желая видеть тебя, дабы мне исполниться радости. Постарайся прийти ко мне скоро, постарайся прийти до зимы. 1, 4, 4 9, Эти повторяющиеся просьбы он обосновывает ожиданием близкого конца. Однако апостол далек от того, чтобы, погрузившись в сентиментальное ожидание смерти, охладеть к обязанностям и интересам жизни. Очень характерна здесь одна небольшая деталь. Павел просит Тимофея принести ему оставленный в Троаде плащ Филонь, которые пригодится ему, когда начнется зима, и несколько книг, особенно ценных для апостола «Пергаментов» 4.13. Умирая, он все же собирает имущество, чтобы распорядиться им. Это и есть жизнь во Христе, которая, хотя и стоит над миром и смертью, но все же не забывает о повседневных делах и обязанностях. Иисус для Него тот самый Господь, которому Он должен оставаться верен и в земном мире, со всей Его повседневностью и в мире небесном. А смерть — не более чем давно ожидаемый переход от земного единства со Христом в более полное и непосредственно зримое небесное единство с Ним. Покидая этот мир, апостол отваживается в полной уверенности произнести радостное слово — «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». 4.7. Он как бы протягивает руку к ожидающему его венку победителя. Надежды апостола на вечную жизнь должны были побудить Тимофея к большему рвению и большей верности».